Глава вторая Непрерывный поток пациентов до самого обеда не давал расслабиться и думать о чем-то постороннем. Но как только появлялся просвет, я вспоминал про Андрея и прокручивал разные варианты. Как убедиться, что с ним все в порядке? Во время обеда в голове созрел план. Сразу после работы отправлюсь в приемную к Обухову и попрошусь на срочную аудиенцию. Он не захарьин, с ним можно попробовать обсудить мой пока что запретный метод лечения и возможности его легализации с перспективой обучения лекарей и даже знахарей со слабым даром. А потом, как бы невзначай, спрошу о судьбе Боткина. Можно об этом поинтересоваться и у Белорецкого, но лекарь даст больше информации именно о состоянии здоровья. Это получается, что у меня к нему два разных вопроса, за которые он сможет послать одинаково далеко. Ну, бить же он меня не будет, а кто не рискует, тот не пьет шампанское. Остаток рабочего дня тоже был достаточно суетным. Пациенты попадались с очень разнообразными и интересными болячками, но ничего сверхэнергозатратного для испытания емкости моего ядра не было. Как только последний попрощался и вышел за дверь, я снял халат, оделся и пошел на выход, обогнав его по пути. Илюх увидел в коридоре. Издалека, но он не заметил, что я ухожу пораньше, да еще и без него. Пулей вылетел на улицу, даже не удостоив ответа мать, которая что-то спросила, удаляющейся от нее моей спины. Типа, я не слышал. А если что-то реально будет, надо, позвонит. Несмотря на хорошую погоду, я сразу вызвал такси до больницы всех скорбящих радости. Пробки в городе только начинали зарождаться, поэтому мне удалось достаточно быстро доехать. Дорога к кабинету к главному лекарю я помнил. В холле возле приемной было пусто, и я, наивно полагая, что у меня есть шанс практически открыть дверь с ноги, заглянул без стука к секретарю. Там сидел на диванчике один важный немолодой мужчина с признаками начинающегося внутреннего мятежа по причине долгого ожидания. Он нервно оглядывался теребил платок, который то и дело доставал из кармана и тяжело вздыхал. «Добрый день!» – начал я с бодрого приветствия и жизнерадостной улыбки, которая, к сожалению, секретарю не передалась. «А к Степану Митрофановичу сегодня возможно попасть?» «Очень в этом сомневаюсь», – сказал безжизненным голосом и покачал головой секретарь. «У него там сейчас длительно затянувшееся совещание, а потом вот господин сидит уже, долго ожидает, по очень срочному вопросу. Так что не думаю, что вам стоит надеяться». «Ну, а если я тоже тут присяду и очень терпеливо подожду?» Не сдавался я. «Рабочий день уже у всех заканчивается, молодой человек. У Степана Митрофановича он тоже должен когда-то закончиться. Этому господину он разрешил остаться и подождать, строго наказав ответить отказом, если кто-то еще захочет попасть на прием». «А записаться на прием возможно?» Жалобно протянул я. «Я могу завтра с утра пораньше подойти». «Таких, как вы, с утра пораньше». «Обычно полный коридор приходит», — уже не очень вежливо ответил секретарь, за что очень хотелось его стукнуть чем-то тупым и тяжелым в область виска. «Может, вы не совсем правильно меня поняли?» Начиная злиться, продолжил я свой натиск. Решил попробовать другой подход. «Мне очень нужно попасть к Степану Митрофановичу. Это очень важный вопрос, и он вам не простит, если узнает, что я к нему приходил» но мне не дали возможность его увидеть. «Ну хорошо», – тяжело вздохнул секретарь. «Скажите вашу фамилию, имя, отчество и номер телефона. Я запишу вас на завтра на без пятнадцати восемь утра. И сообщите сегодня, что я приходил», – строго сказал я, продиктовав личные данные под запись. «Это важно». «Да, господин Склифосовский, я сообщу, будьте уверены», сказал секретарь и едва заметно вздохнул. «Видать таких умников за день сюда приходят десятки, и каждый считает себя уникальным». «До завтра». «До скорого», – брыкнул я, улыбнулся и пошел на выход. Жаль, что узнать о состоянии Андрея из первоисточника мне не удастся. Или ждать до завтрашнего утра, или звонить Белорецкому. Решил все-таки начать со второго варианта. Вышел из больницы на улицу и набрал главного полицмейстера. Как я и ожидал, по поводу здоровья от полицейского мало чего добьешься. Чтобы вытащить ценную информацию не по профилю, надо анализировать и додумывать самому». «Андрей Серафимович нам ничего не собирается рассказывать», — недовольно сказал Павел Афанасьевич. «Никаких ценных показаний от него добиться не удалось. Я-то надеялся, что когда он придет в себя, сразу наведет на псионика». «У нас группа захвата с сильными магами из Москвы с ночи сидела наготове, чтобы выдвигаться на задержание. А Боткин молчит, будь он не ладен. «Хорошо, что мастеру души удалось докопаться до нужной информации в голове одного из подельников Боткина. Только благодаря этому нам удалось его отыскать. Так что ядро осиного гнезда мы наконец-то накрыли полностью». «Так что с Андреем-то?» – решил я все-таки перевести разговор в интересующее меня русло. «Затрудняюсь ответить». После небольшой паузы Белорезский все же ответил. Наверное, переключался с интересующей именно его темы. Ожоги ему залечили. В сознание пришел, но отвечать на вопросы отказывается. Лекари сказали, что у него временная защитная потеря памяти. Во что я не особо верю. На попятную, наверное, пошел». «Нашего мастера души к нему не подпускают, сказали, что слаб еще, так что даже так информацию получить не удалось». «Я вас понял, услышал», — ответил я, и уже начал выстраивать в голове свою версию, что там с Андреем случилось. «Спасибо большое за помощь и прошу прощения за, возможно, не своевременный звонок». «Да звоните, ничего страшного», – ответил Павел Афанасьевич. «Просто я тоже с ночи на ногах уже сил нет ни на что. И вам спасибо за ночной звонок. Все равно, так или иначе, большое дело свершилось. Крепитесь, а с Андреем мы разберемся, я вам обещаю». «Хорошо, удачи вам!» — с облегчением ответил полисмейстер. «Но имейте в виду, что он пока находится под арестом. Меру пресечения, возможно, изменим в ближайшее время, будет видно. Главное, чтобы он начал давать показания. Мне нужна хоть какая-то зацепка, чтобы изменить его статус арестованного по обвинению в покушении на убийство на статус свидетеля. Охране я скажу, чтобы вас к нему пропустили». «А можно прямо сейчас?» — обрадовался я. «А вы сейчас в больнице?» Удивился Белорецкий. «Да, возле кабинета Обухова». Решил я немного соврать. Так будет убедительней звучать, что я сюда по большому делу приходил. А не просто погулять и узнать, что с Боткиным. Хотел попасть на аудиенцию, но не срослось. «Стойте там. Сейчас за вами придет наш человек и проводит. Там сложно добираться от главного корпуса». «Хорошо, жду». Ответил я, за это время успев добежать даже не до холла, а до приемной, и положил трубку, обратившись уже к секретарю. Главный полицмейстер Санкт-Петербурга сказал, что в отличие от вас он мне поможет, а на аудиенцию у Степана Митрофановича на утро отменять не надо. У меня к нему есть еще вопросы и предложения. Хорошо, начал заикаться секретарь, и интенсивно думать о своем плохом поведении. Он даже хотел мне что-то сказать, но я не стал дожидаться и вышел в холл. «Отлично! Даже лучше, чем отлично! Я не надеялся так быстро увидеть Андрея!» Уже успел обрадоваться, а потом вспомнил слова Белорецкого об амнезии. И вот тут уже не отлично. Хотя, может, зря я так начал переживать? Может, у него вполне обычная амнезия, а не такая, как у меня? В голове даже мелькнула мысль, а вдруг в теле Боткина сейчас такой же, как и я? «Да ну, нет! Два снаряда в одну воронку!» «Вот скорее снаряды так упадут, чем произойдет то же, что произошло со мной». Но раз к нему пока запретили подпускать мастера душ, значит, все далеко не в порядке. Могли не допустить, кстати, в том числе из-за более агрессивного стиля работы штатных мастеров. Вскоре из коридора вышел человек в штатском. И не подумаешь, что это полицейский. Заметив сомнения, в моем взгляде, он предъявил удостоверение в развернутом виде. «Капитан полиции Бобриков». Представился он и ловко захлопнул удостоверение, убирая его во внутренний карман. «Идите за мной». Даже не спрашивал, кто я, зачем я. «Как так-то?» Я оглянулся вокруг. В холле никого, кроме меня, нет. Теперь понятно беспечность сотрудника полиции. Он шел впереди достаточно быстро. «Это хорошо, что я тоже люблю быстро ходить. Другой давно отстал бы. Мы спустились в подвал, вышли в подземный коридор. А тут оказалось вообще легко можно заблудиться, как Пуля в навозной куче. Переходы расцветвлялись, изгибались, выходили на первые этажи, потом вновь уходили под землю. Ужас какой-то. А ведь наверняка делали для удобства, чтобы попасть из одного корпуса в другой и не попасть при этом в буран или ливень. Наконец мы пришли в нужное здание. Как я это понял? Мы поднялись на третий этаж и точно не собирались ни в какой переход. Возле четвертой двери стояло два охранника в форме ведь папа Бодкин грозился к нему приставить кучу охраны на всех подступах. Возможно, решили, что главная угроза миновала. И Серафим Павлович позволил своим людям расслабиться. Мы вошли в палату. В центре стояла какая-то навороченная койка, похожая на наши функциональные в реанимации. Андрей лежал с закрытыми глазами, лицо выглядело вполне здоровым. Слева от него в кресле сидел еще один полицейский в штатском. «Значит, их всего четыре», как и говорил Белорецкий. Я подошел к другу поближе и взял за руку, щупая пульс. Он открыл глаза и повернул голову ко мне. В его глазах никаких эмоций, ни радости, ни печали, ни узнаваний меня в качестве друга, которого, по идее, рад должен был видеть, особенно учитывая, что находится под усиленной охраной. Я ждал, что он заговорит первым. Но он и не собирался. Просто с интересом меня изучал, как нового человека. «Ты меня не узнаешь?» Спросил я с надеждой. А вдруг он просто придуряется. Это от него легко можно ожидать. «А что должен?» Спросил он. «По идее, да», — сказал я и грустно вздохнул. «А может, он не хочет признаваться при полицейских, играет свою дудку, чтобы его в ближайшее время не допрашивали с пристрастием и выворачиванием мозга мехом внутрь? А легко. Только выяснить это получится, когда рядом не будет посторонних. Такой случай представится не скоро, надо набраться терпения и выждать удобный момент. Как себя чувствуешь? Решил я задать вопрос, ответ на который не требует уединения. Вы, сударь, можете хотя бы представиться, чтобы я понимал, с кем разговариваю. Его голос прозвучал немного раздраженно. Не похоже, что он сейчас играет на публику. Неужели правда не помнит? «Я, Александр Петрович Склифосовский, лекарь, твой друг детства и до последнего момента». «Принято. Буду пытаться вспомнить». Немного успокоился он, но все равно оставался серьезным и немного напряженным. «Но, может, хоть какие-то образы всплывают? Лицо, может, знакомо, Ресторан «Медведь» наш любимый? Нет?» «Абсолютно», — покачал он головой. «Мне почему-то кажется, что мы в самом деле знакомы, но...» «Ничего более дельного в голову не приходит». «Так я вернусь к вопросу. Как самочувствие?» «В целом нормально. Слабость пока остается. Голова кружится, когда пытаюсь встать. Ну вот еще не помню ничего до того момента, как оказался в больнице». «Что говорят по поводу перевода отсюда? Есть какие-то прогнозы?» «До завтра точно здесь. Дальше будут решать. Я так понял, что отсюда меня не домой отпустят, который я ни малейшего понятия не имею, где находится, а в камеру в управлении полиции». «А в чем обвиняют?» – решил я спросить на дурачка. «В покушении на убийство на тебя, раз уж ты тот самый Склифосовский». «Но как такое может быть, если мы закадычные друзья?» «Да не было никакого покушения», – хмыкнул я. «Я уже объяснял главному полисмейстеру. Ладно, не переживай, вытащим тебя отсюда». Они сказали... Начал он, но я его опередил. Сказали, что изменит меру пресечения, когда ты начнешь сотрудничать, кивнул я. Только, во-первых, убивать ты меня не собирался. Во-вторых, те, кого ты должен был сдать полиции, уже арестованы. Так что толку от твоих показаний, даже если ты все вспомнишь, будет ноль. У них нет причин тебя держать в камере предварительного заключения. Тогда почему на меня продолжают наседать три раза в день, чтобы я все вспомнил и рассказал? «Чтобы поставить галочку в документах», — хмыкнул я, удивляясь, что капитан полиции до сих пор не вмешался в наш разговор. «Может, записывает все потихонечку?» «Да пусть записывает. Я ничего криминального не сказал». «Понятно», — хмыкнул Андрей без тени улыбки на лице. «Я займусь этим вопросом немедленно, а ты выздоравливай», — сказал я, снова взяв его за руку, проверяя пульс. «Учащения нет, значит...» Во время разговора он не волновался и вполне возможно, что ему не приходилось врать. «Грустно. Я все же тающую надежду, что он прикидывается. Ну все, пока, друг». Я улыбнулся ему на прощание и подмигнул. Он смотрел на меня, как на чужого человека, силясь вспомнить, где раньше меня видел. «До, -до свидания», — ответил он, когда я уже открывал дверь. Я молча повернулся, кивнул и вышел из палаты. Сам не знаю почему, но в глазах наворачивались слезы. Чем дальше, тем больше мне казалось, что Андрей не играет в амнезию, а действительно ничего не помнит. Ведь Белорецкий обещал обеспечить ему безопасность во время задержания. Как же так получилось? Теперь никто не ответит. Состав группы захвата засекречен, а тот, кто отвечал за ее формирование, скорее всего, мне отвечать не будет. Хоть ты его огнем жги, хоть молнией». Сначала я хотел снова позвонить Белорецкому, но потом решил посетить его лично. Не думаю, что он откажет мне в аудиенции, как Обухов. Впрочем, Степан Митрофанович мне и не отказывал. Все застопорилось на секретаре. Ну, ничего страшного, завтра утром задам свои вопросы. До управления полиции чуть больше двух километров. Оно находится на Литейном проспекте. Часть пути я решил пройти пешком, чтобы ветер с Невы охладил разгоряченный мозг и успокоил нервы. Ну и на ветру слезы выглядят вполне естественно. Вот перейду через мост и вызову такси. Когда дошел до середины моста, остановился и некоторое время смотрел на черную рябь Невы, частично освещенную подсветкой моста, на редкие проплывающие корабли, которые никак не хотели уходить на зиму в доке, несмотря на завершение сезона навигации. Богатые купцы пользовались тем, что вода еще не схватилась льдом, И, наплевав на возможные штрафы, везли с собой товар, готовясь к зимней торговле. Наблюдая за всей этой неторопливой движухой, я почувствовал, что мне полегчало и стало зябко, особенно ногам. Быстрым шагом я дошел до конца моста и решил, что мне нахрен не нужно никакой такси, я почти дошел. А вот стакан орехового рафа мне точно не повредит, поэтому я потратил на эту покупку еще пять минут своего времени». На часах полшестого рабочий день в полиции близится к концу, но еще не завершен. Белорецкий, как настоящий капитан большого судна, сходит на берег последним. Я просто обязан его застать. Что вполне естественно, меня к нему в кабинет не пустили. Да что там в кабинет? Дежурный на входе сказал, что визиты на сегодня завершены и надо приходить завтра утром. Ладно, тогда достаем козырной туз. Я все-таки позвонил Белорецкому и сказал, что я стою внизу, возле дежурного. Ровно через минуту меня не только пропустили, но и выдали сопровождающего, который провел меня до самого кабинета главного полицмейстера. Возле кабинета пусто, секретаря в приемной уже нет. Или отлучился. Я воспользовался моментом, постучал в дверь самого кабинета и тут же ее открыл. Вот же удача. Павел Афанасьевич был один, копошился в бумагах, перекладывал папки с места на место. На большинстве папок я увидел надпись «Дело Баженова», а рядом номер. Охренеть не встать. Это они столько накопали только по делу князя? Впрочем, это сложно назвать просто делом. Это целый конгломерат, опутанный тонкой паутиной. «Слушаю вас, Александр Петрович», — сказал Белорецкий и отодвинул в сторону одну из стопок папок. Особой приветливости в его голосе я не заметил, но и неприязни не было точно. Человек просто устал и хочет домой. Павел Афанасьевич, я все понимаю, что у вас очень много дел, поэтому я буду краток, сказал я, убедившись, что он смотрит на меня вполне вменяемо, внимательным взглядом. Я четко по полочкам разложил ему все свои аргументы по поводу невиновности Андрея. Получается, что основная статья обвинения с него снимается, даже если он не захочет сотрудничать. Да и толку от его показаний, если все уже разрешилось без его участия. Белорецкий меня внимательно слушал, подперев щеку рукой. Такое чувство, что он выслушивает сказки про пропажу колбасы из шестилетнего шестилетнего ребенка. Когда очень интересно, но толку от этой информации никакой». Я остановился на полусловие, понимая, что продолжение значения не имеет, и ждал его реакцию. Должен же он мне что-то на все это ответить. А вместо ответа он, убедившись, что я закончил, подвинул ко мне одну из топок папок, совсем свеженьких и еще не сильно распухших от дополнительных материалов. Их там было штук пять. «Это результаты расследований по разным делам, следы которых так или иначе выводят на Боткина. Мне это все передали буквально только что». «Почему и как эти дела выводят на Боткина, мы узнали от двух его подельников, которые удалось допросить, в том числе с помощью мастера душ. До этого дня все это считалось бесперспективным к раскрытию, так что следы уводили в никуда. Теперь все стало на свои места. Если есть желание, можете ознакомиться. Только в пределах этого кабинета». «У вас еще есть вопросы по поводу меры пресечения, планируемой в отношении Боткина Андрея Серафимовича?» Я хотел было протянуть руку, чтобы взять в руки хоть одну папку для ознакомления, но меня словно парализовало. Рука не хотела тянуться вперед. Я молча покачал головой, поднялся и направился на выход, даже не попрощавшись. Белорецкий тоже промолчал. Я беспрепятственно прошел через все коридоры и посты и вышел на улицу». Очень хотелось, чтобы холодный ветер с Винского залива дул сейчас гораздо сильнее.